печально кивали один другому головой. Грустное явление, нищета, разъединяющая людей. Они оба были друзьями, а теперь вследствие нищеты сделались простыми шапошными знакомыми. Книготорговец Ройоль умер, и Мабеф занимался теперь только своими книгами, своим садом и своими посадками индиго. В эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие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 а верхняя – для хранения плодов. В настоящее время кроликов не было, зато от зимнего запаса оставалось еще немного яблок. Мабеф надел очки и принялся перелистывать и читать две книжки, которые последнее время сильно его интересовали и даже увлекали, что было еще важнее в его годы. Природная робость делала его восприимчивым к известной дозе суеверия. Одна из занимавших его книг было знаменитое исследование президента Деланкра о непостоянстве демонов. Другая, в четвертую долю листа, носила заглавие «О вавертских дьяволах и бьеврских домовых», автором которой был Мютор дела Ларюбодьер. Последняя книжка особенно интересовала Мабефа, потому что его сад был одним из описанных в ней мест, где водились домовые.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 «Барон Мариус Пон Мерси, да-да, он живет... Впрочем, там он уже больше не живет. Я теперь не знаю». Говоря, он нагнулся и с задумчивым видом стал оправлять ветку Рододендрона. «Погодите, я вспомнил», — продолжал он. «Мариус очень часто проходит по бульвару по направлению к Гласьер, на улицу круль на Жаворонково поле. Вступайте туда».